Глава вторая. Поисках спасения. Часть первая. Одинокая девушка шагала по улицам королевства. Ее лицо сложно было назвать милым и привлекательным, никому бы и в голову не пришло обернуться ей след, и все же девушка привлекала внимание. Правда, в плохом смысле слова. Взгляд ее крошечных черных зрачков, казалось, сверлил каждого, на кого она смотрела, а темные круги под глазами – Будто бы принадлежали преступнице из темных подворотен. В толпе отталкивающая внешность могла найти применение, но каждый раз на пунктах пропуска у городских ворот или в похожих местах она лишь привлекала к девушке чрезмерно пристальное внимание стражи. Девушка Нея Бараха подняла взгляд к небу. Небо над ней было затянуто темными тучами, давая ложное ощущение сумерек, хотя был еще день. Зима перевалила за половину, но до весны еще далеко. Нея устало вздохнула и, напрягая унаследованное от родителей острое восприятие, зашагала к гостинице, в которой остановилась. Ощущение направленной на нее враждебности, навалившейся с тех самых пор, как она вошла в город, заставляло ее сохранять бдительность даже здесь. Все это, разумеется, было лишь игрой ее воображения. В конце концов... Она ведь носила плащ с натянутым на голову капюшоном, и никто не смог бы узнать в ней иностранку. Но атмосфера уныния не причудилась ей. Бросая взгляды на прохожих, она увидела, что их лица опущены, а шаги тяжелы. Словно каждым из них завладело уныние зимы. В обычных обстоятельствах она, скорее всего, списала бы это насчет пасмурной погоды. Но подавленность, или скорее безотчетное уныние, которую она ощущала здесь, в столице королевства Реэстис, по всей видимости, было вызвано чем-то другим. Быть может, это потому, что их совсем недавно одолели в битве? Тем не менее, по сравнению с людьми из святого королевства, они практически прыгают от радости. Области к югу от залива оставались сравнительно безопасны, но северная часть святого королевства превратилась в кромешный ад. Для освободительной армии, образованной из остатков армии Северного Святого Королевства и для нее, в частности, приехавшей сюда в качестве члена дипломатической миссии, эта новость была малоутешительна. Чем больше она думала об этом, тем более подавленной она становилась, и Нея, ищущими спасение руками, потянулась к поясу. Ощущение холода от стали отдалось в ее руке. То было доказательством ее личности – меч – украшенный гербом Ордена Святого Королевства. Обычно меч паладина должен был быть усилен простыми чарами, но ее меч был лишен всякого зачарования. Так было потому, что оружие, которое она держала при себе, предназначался для тренировки солдат. Лишь после завершения ее подготовки и официального назначения паладином ее меч проникся бы магией. Это было одним из ритуалов, проводимых при становлении паладином. Хотя он по сути являлся немногим больше, чем заостренным куском стали, пока она официально не стала паладином, он являлся ее личным оружием, сопровождавшим ее долгие годы обучения и практики. Нельзя было винить ее в том, что она развила привычку ласкать меч каждый раз, когда чувствовала себя неловко. Ощущение своего любимого клинка успокоило Нею, и она тихо вздохнула, затем она раскрыла плащ и ускорила шаг. Ее шаг замедлялся каждый раз, когда она думала о новостях, что ей предстоит сообщить. Однако она не любила это ощущение и старалась двигаться быстрее, чтобы закончить с делами как можно скорее. В противном случае она бы и дальше держала эти неприятные чувства в своем сердце. Наконец, гостиница, где проживала их посольская партия, оказалась в поле зрения. Гостиница, которая, как говорят, входит в пятерку лучших в королевстве, была ну очень кричащей, и цены, которые они взымали, были такими же высокими, как ее рейтинг. Всякий раз, думая о трагическом состоянии своей родины, Святого Королевства, она не могла не чувствовать вины за то, что она купалась в такой роскоши, пока ее соотечественники страдали. Правда заключалась в том, что лидер их дипломатической миссии возражала против пребывания здесь именно из-за упадка страны. Ей казалось, что они должны сократить свои расходы в этом путешествии и использовать оставшиеся деньги на другое, более нужное дело. Однако ее мнение было отклонено, благодаря предложению помощника. «Если мы, как представители Святого Королевства, поселимся в неподходящей нашему статусу гостинице, люди, которые нас видят, могут подумать, что Святому Королевству осталось недолго. Поэтому нам нужно оставаться в превосходной гостинице», чтобы показать, что наша страна по-прежнему могущественна». Логика помощника была неоспоримой. Никто в группе не смог высказаться против, однако их лидерам руководили эмоции, и она упорно отказывалась принять такой вариант. После долгого тупика ситуация решилась тем, что другие члены делегации нехотя выбрали вариант, предложенный помощником. Тем не менее, все понимали, что их средства на это путешествие очень ограничены, поэтому они просто не могут позволить себе лишние затраты. Для выполнения задачи в кратчайшие сроки задействовали даже Нею, оруженосца. Единственной целью визита их делегации в СТИС был поиск помощи для Святого Королевства. Поэтому Нея и остальные члены миссии проводили день за днем, обходя влиятельных персон в столице и пытаясь договориться о переговорах. Назначить встречу под силу любому, даже оруженосцу. В этом глава посольства права. Однако среди них Нея была единственным оруженосцем, тогда как все другие были настоящими паладинами. Даже если бы она и назначила встречу, как бы себя почувствовали люди, узнав, что всем остальным послали настоящих паладинов, и только ему одному какого-то оруженосца? Разумеется, ничего хорошего. Это понимала даже Нея. Она пыталась осторожно возражать, но приказы остались неизменны. Как простому оруженосцу – Ей оставалось лишь подчиниться. Впрочем, уступила она не поэтому. Свой личный провал она бы приняла без лишних вопросов. Но совсем другое дело, когда твои действия могут привести к тому, что находящееся и так в плачевном состоянии Святое Королевство могло потерять поддержку со стороны Королевства Рейстис. я просто не могла списать со счетов тот факт, что ее ошибка могла повлечь за собой смерть еще большего количества соотечественников, Простым «да, я поняла». Однако тот факт, что простой оруженосец сразу же удрала гулять, не дожидаясь приказа, расстраивала лидера лишь сильнее. Казалось, она думала, что во всем виновата Нея. К счастью, помощнику удалось все уладить, но у лидера делегации сложилось плохое впечатление о Неи. Нея была выбрана для этой дипломатической миссии исключительно из-за ее обостренных чувств, что обеспечило им безопасность по дороге сюда. Она надеялась, что ожидать от нее содействия в других делах они не станут. «Но не думаю, что я могу им так высказаться». Нея подняла голову к небу и тяжело вздохнула, проводив взглядом вырвавшийся у нее изо рта и растаявший в воздухе клуб пара. Вспомнив про ожидавший ее в гостинице неприятный разговор, она ощутила, как желудок начинает сжиматься. Дворянин, с которым должна была встретиться Нея, был мелкой шишкой в рейстизе, так что ее неудача не такая уж и серьезная, но глава миссии все равно устроит ей выволочку. Обычно, если хочешь назначить кому-то деловую встречу, другому человеку нужно будет время на изучение собеседника и его прошлого. Поэтому встречу обычно назначали по меньшей мере через неделю. Что ж, по крайней мере, это не звучало так, будто она жаловалась на отказ. Согласно инструкциям нашего лидера, через несколько дней мы покинем королевскую столицу. Наш лидер... О, да... Их лидер была капризным человеком. Она не выглядела так, будто была в силах обуздать свои эмоции. Раньше она не была такой. Большего я не знала. Раньше она была беззаботной или, скорее, просто наивной. Разве что не старалась быть учтивой. Однако со времен битвы, в которой они потеряли святую королеву, произошел драматичный сдвиг в ее личности. Неудовлетворительный результат. Ну да. Независимо от того, насколько необоснованными были лекции ее лидера, будучи оруженосцем, она могла лишь принимать их молча с опущенной головой. Тем не менее, это ничто по сравнению с тем, как страдали выжившие люди в Святом Королевстве. Все, что ей нужно было сделать, это опустить голову и переждать шторм. Набравшись решимости, какой бы хрупкой и слабой эта решимость ни была, Нея подошла ко входу в гостиницу. Она глубоко вздохнула, стянув капюшон, Нея открыла роскошные двери. Как и ожидалось от высококлассной гостиницы, она оказалась не в холле, а в маленькой комнате. Видимо, она предназначалась для того, чтобы гости могли очистить обувь от грязи. Однако место, которое она посетила, находилось в престижном районе, таком же, как и эта гостиница. И она тоже была вымощена камнем. Даже дождя не было, поэтому ей нечего было стряхивать. Тогда Нея просто открыла дверь стоящую перед ней. Ее сразу же омыл порыв теплого воздуха. Консьерж находился прямо напротив нее. Бар справа, а лестничная клетка была слева. Рядом стояли диваны, предназначавшиеся для приема гостей. Внутри не было печи, однако факт того, что температура разнилась с наружной, указывал на присутствие волшебного предмета. Заклинатели Святого Королевства в основном были жрецами, и даже при том, что они могли создавать волшебные предметы, Лишь малая толика из них предназначалась для улучшения качества жизни. В этом отношении королевство превосходило святое королевство. В таком случае, насколько более продвинутой была империя, о которой однажды упоминал ее отец. Хотя, возможно, ей никогда и не выпадет шанс там побывать. Нея все еще питала смутное чувство восхищения империей. Как правило, деревенская девушка не видела ничего, кроме своей деревни на протяжении всей своей жизни. Бездарный воин, такой как Нея, может всю свою жизнь служить своей нации и никогда не получить возможность посетить другие страны. С такой точки зрения шанс поехать за границу можно было считать слабым лучом света в кромешной темноте грозовой тучи. Эти мысли пробежали в голове Неи, когда она поднималась по лестнице к комнате на втором этаже, где находилась делегация. Люди в гостинице, казалось, вспомнили лицо Неи, так как никто из них не принял ее за постороннюю и не остановил. Касательно вопроса о расходах, здесь должны были бы остаться лишь лидер со своим помощником, а все остальные переселиться в дешевые гостиницы. Тем не менее, считая гроши подобным образом, они могли создать впечатление, что у святого королевства нет будущего. Все же помощник выбирал слова крайне мудро и сумел убедить лидера. Нея подошла к двери комнаты начальника и постучала в нее – После чего она слегка приоткрылась. Внутри были паладины, размещенные в комнате для обеспечения безопасности. Та, кого они охраняли, является сильнейшим паладином Святого Королевства, а также главой посольства. В этом смысле они скорее свита, чем охрана. А раз так, неразумнее ли было ей остаться за дверью? Впрочем, Нея никогда не поднимала этот вопрос, прекрасно понимая, что сделает лишь хуже для себя. «Нея Бараха, докладываю». Как только дверь открылась, она вошла в комнату. Перед ней была большая комната с длинным столом посередине, у которого сидел ее капитан. Там же сидели капитан Ремедиус Кастодио и вице-капитан Густав Монтанис. Из 17 членов их делегации более половины стояли на страже вдоль стен. Краем глаза она заметила разбросанные на столе перед ними документы. Большинство из бумаг были перечеркнуты. «Капитан, Нэя Бараха явилась с отчетом». Она выпятила грудь, встала смирно и представилась. «Что они ответили?» «Мои глубочайшие извинения. Они отказались из-за нехватки времени. Сказали, что им нужно по крайней мере две недели». «Тссссс». Ремедиус цокнула языком. У Неи свело живот. Выражало ли Ремедиус свое недовольство Неи или дворянам, которые им отказали? Хотя обе возможности казались вероятными. Нея не осмеливалась прояснить такой пугающий вопрос».